уил наполнил шприц ресторазом, а животный страх Шерилл достиг пикового порога и начал понемногу угасать. Мозговым клеткам не хватало кислорода. Кожа посинела, он ввел лекарство в локтевую вену, и через двадцать секунд девушка вышла из паралича. «Где Эбби? Где она сейчас?» Шерилл колотила дрожь, но она попыталась что-то сказать, и уил тут же вытащил кляп. «Воды!» Смочив в раковине чистое полотенце, Уилл выжил ей в рот несколько капель. «Осторожно!» Еще сильно кашляя, взмолилась Шерил. Он снова выжил несколько капель. «Грудь!» Шерил сотрясали рыдания. Она заглянула в ад, который довелось видеть лишь немногим, и чуть ли не осталась там навсегда. «Джой убьет, если я что-нибудь скажу!» «До него пятьсот километров, а я вот он здесь!» «Выясню, где Эбби, тут же уберу шприц и дам денег, чтобы ты смогла начать новую жизнь. Поедешь, куда захочется». «Ты кое-что забыл, док. Скоро перезвонит Джои, и стоит мне пожаловаться, девочку убьют. После того, что ты сделал, так и подмывает». Ни один мускул не дрогнул на лице уила «Ты не хочешь убивать Эбби. Я это почувствовал, когда ты говорила о детях, но о том, что не можешь их иметь». Шерил отвела взгляд. «И сама умирать не хочешь. Но если убьешь Эбби, по-другому не получится. Так что выбирай. Одно дело говорить о смерти или заигрывать с ней во время жуткой депрессии. А ты видела ее лицо? Оно ужасно, правда?» Она зажмурилась. «Думаешь, раз в прошлое разы дети выживали, то и с Эбби ничего не случится?» «Ошибаешься. Наш случай особенный». Карен выяснила, в чем дело, потому и послала сообщение. «Так объясни, Шерил, что особенного в этой операции?» «Ничего». Взяв за подбородок, Дженнингс повернул ее лицо к себе. «Открой глаза и скажи, что особенного в этой операции. Не заставляй делать еще один укол. Предупреждаю, чем выше доза, тем опаснее». Девушка открыла глаза, и Уилл с удивлением обнаружил. Они не васильково-голубые, как можно было ожидать по цвету волос, а холодные, серовато-синие. — Ну уже говори. — Ты убил мать Джои. — Что? — вырвалось у доктора. В прошлом году мать Джои умерла во время операции, и хирург сказал, что виноват ты. Мол, не уделил достаточно внимания, даже в операционной не присутствовал. — Что? — Дженнингс силился воскресить в памяти прошлогодние операции. Некоторые вспоминались отчетливо, другие — как сквозь густую мглу. Ежегодно через его руки проходило около 850 больных. Но смертельные случаи он не забывал. Ее фамилия Хикки? — Нет, Симпкинс, по второму мужу. — симкинс Симпкинс. Джой был уверен, что ты не вспомнишь — Для тебя это ерунда, а для него огромная трагедия. Вспомнил тот случай с ГКТ. С чем? Ну, с госпитальным компрессионным трикотажем. Хирург оперировал без него, и у миссис Симпкинс произошла закупорка легочной артерии. — Верно, — кивнула Шерил. — Она умерла из-за кровяного сгустка. — Как же его? — Эмбол? — Виола Симпкинс! — воскликнул Уилл. «Угу, правильно». Перед глазами встало бледное лицо пожилой женщины. Операцию делал профессор Почасовик, и после несчастного случая медицинский центр университета перестал сотрудничать с его клиникой.